Почти сразу же она врезалась в крону дерева и неосознанным движением вцепилась в ветви. Ей удалось удержаться, и она повисла, раскачиваясь вверх-вниз, на ветвях большого дерева, прилепившегося к выступу утеса. Водопад находился прямо под нею. Он оказался вовсе не таким, какой она ожидала увидеть». Он был всего в 10-15 футов высотой и низвергался в довольно широкую заводь. Вода в ней бурлила, и Кейт не могла понять, насколько там глубоко. Кейт попыталась взобраться обратно по ветвям дерева, но ее ладони были скользкими от грязи. Она съезжала все ниже, обдирая ладонями листья. В конце концов она повисла, на раскачивавшейся ветке, вцепившись в нее руками и ногами, как ленивец, не оставляя попыток подняться. Ленивцы – семейство млекопитающих, обитающих в Центральной Южной Америке. Всю жизнь проводят на деревьях, висят на ветках спиной вниз, держась обычно обеими парами конечностей за ветви, питаются листьями, молодыми побегами и плодами. Но вместо этого она съехала еще на пять футов, оказавшись почти на самом конце ветви, и поняла, что выбраться ей не удастся. Она сорвалась. Ударилась о следующую ветку, фута на четыре ниже, повисела на ней секунду-другую, пытаясь вновь ухватиться за что-нибудь скользкими грязными руками, опять сорвалась. Больно ударилась о нижнюю ветку, но ей снова удалось задержаться на ней. Теперь она находилась всего нескольких футах над верхним краем водопада, где вода с ревом срывалась с края скалы. Ветви дерева были влажными от постоянно висевшей в воздухе водяной пыли. Кейт посмотрела вниз, где в заводе локотала вода, но ей не удалось увидеть самое подножье водопада, и она не могла даже представить себя, насколько глубокой могла быть яма, которая всегда образуется в водопадах под самой струей. Цепляясь из последних сил за ветку, она подумала, куда, черт возьми, мог подеваться Крис, и в следующий миг ветка выскользнула у нее из рук. Вода, оказавшаяся просто ледяной, мутной от пены и совершенно непрозрачной, с неудержимой силой поволокла ее вниз. Кейт несколько раз сильно ударилась о торчавшей из лотка водопада, обкатанной водой камни, и переворачивала, и она совершенно потеряла ориентацию. Падение продолжалось всего несколько мгновений но ей показалось, что прошли по меньшей мере минуты. Наконец она оказалась под водопадом, который с неистовой силой обрушивался ей на голову. Кейт была не в состоянии дышать. Она поднырнула под струю, немного проплыла под водой и вынырнула уже ниже по течению. Вода здесь была немного спокойнее, хотя все равно обжигала холодом. Кейт выбралась из воды и уселась на камни. Стремительная вода за эти несколько секунд прекрасно отполоскала ее одежду и смыла грязь с тела. Девушка чувствовала себя обновленной и откровенно радовалась тому, что осталась жива. Жадно хватая полной груди воздух, она огляделась вокруг. Кейт находилась в узкой речной долине, где даже в полдень висел в воздухе легкий туман от водопада. Поэтому здесь было сыро, обильно росла трава, а деревья и камни покрывал плотный мох. Прямо перед собой Кейт увидела выложенную камнем дорожку, ведущую к маленькой часовне. Часовня тоже была влажной, со всех сторон ее покрывала какая-то ярко-зеленая слизистая плесень, которая расползалась по стенам и свешивалась одеялом по краям крыши. Зеленая часовня. Еще Кейт сразу заметила, что около входа в часовню в беспорядке свалены обломки доспехов, старые погнутые нагрудные пластины, ржавеющие под бледным солнцем, продавленные шлемы, клочья кольчуг. Рядом были небрежно разбросаны мечи и боевые секиры. Кейт поискала глазами Криса, но не увидела его. Очевидно, он не упал вниз, как это произошло с нею. Вероятно, он сейчас пробирался к реке другой дорогой. Девушка решила подождать его. Она была так счастлива, увидев его недавно, и сейчас тосковала от того, что его нет рядом. Но Криса нигде не было, и кроме водопада в долине не было слышно вообще ни звука, даже птицы не пели, тишина показалась ей зловещей. И все же она не чувствовала себя в одиночестве, она испытывала сильное ощущение еще чьего то присутствия, а затем она услышала изнутри часовни какое-то рычание, гортанный животный звук. Кейт поднялась и осторожно подошла по каменной дорожке к куче оружия. Она подняла меч и взялась за его рукоять обеими руками. При этом она четко понимала, что совершает глупость. Меч был тяжелым, и она знала, что у нее нет ни силы, ни навыка, чтобы воспользоваться им. Она находилась совсем рядом с дверью и почувствовала, что оттуда... Исходит сильный трупный запах, и снова услышала рычание. Внезапно изнутри, полностью заградив собою дверной проем, появился рыцарь в полном вооружении. Он был огромен, почти семи футов роста. Его доспехи тоже покрывала зеленая плесень. На голове у него был тяжелый шлем с опущенным забралом, и она не видела его лица. В руке он держал тяжелую, острую секиру. Кейт знала, что такими топорами пользовались палачи. Размахивая топором, рыцарь двинулся к ней. Кейт инстинктивно попятилась, не сводя глаз с топора. Первой ее мыслью было бежать, но рыцарь рванулся к ней с такой быстротой, что она почувствовала, что убежать от него вряд ли удастся. К тому же ей не хотелось поворачиваться к нему спиной. Но и напасть на него она не могла. Он был вдвое крупнее ее. Он ничего не говорил. Кейт слышала из-под шлема только какое-то хрюканье и рычание. «Животные сумасшедшие звуки!» «Он должно быть безумен», — подумала девушка. Рыцарь стремительно приближался. Ей нужно было что-то предпринять — Напрягая все силы, она размахнулась мечом. Рыцарь парировал удар топором. Металл так яростно стукнулся о металл, что девушка с трудом удержала оружие в руках. Она ударила еще раз, низко стараясь попасть противнику по ногам. Но он легко отбил удар, а затем сделал неуловимое движение топором, и меч, вырвавшись из рук кейт отлетел в траву. Кейт обернулась и бросилась бежать. Рыцарь, зарычав, рванулся за ней и ухватил ее за волосы, хотя они и были коротко стрижены Издавая невнятные крики, он потащил ее за волосы к часовне. В голове было нестерпимо больно, а впереди Кейт увидела на земле массивную деревянную колоду с выемкой посредине, всю испещренную глубокими зарубками. Она поняла, что это такое — плаха. Она не могла сопротивляться этой страшной силе. Рыцарь грубо швырнул ее вниз, шея пришлась точно в выемку плахи, а безумный наступил ей одной ногой на спину, так что она не могла пошевелиться, лишь беспомощно вытянула руки вперед. В тот момент, когда он поднял топор над головой, Кейт увидела, что по траве мелькнула какая-то тень. 6 часов 40 минут 27 секунд. Телефон звонил громко, настойчиво. Дэвид Стерн зевнул, щелкнул выключателем висевшего в изголовье светильника и поднял трубку. «Слушаю», — произнес он охрипшим со голосом, — «Дэвид, это Джон Гордон. Было бы хорошо, если бы вы спустились в зал перехода». Стерн нацепил очки, взглянул на часы. Было двадцать минут седьмого утра. Он проспал три часа. «Необходимо принять решение», — сказал Гордон. «Я зайду к вам через пять минут». «Хорошо», — односложно ответил Стерн и повесил трубку. Он встал с кровати и отдернул штору, висевшую на окне. На улице сияло солнце. Яркий свет на мгновение ослепил его. Стерн пошел в ванную, чтобы принять душ. Он ночевал в одной из трех комнат, оборудованных в лабораторном корпусе МТК для исследователей, которым приходилось работать сутками. Эти комнаты напоминали гостиничные номера, В ванных даже были небольшие бутылочки с шампунем и косметические кремы. Стерн быстро побрился, оделся и вышел в коридор. Гордона, видно, не было, но неподалеку слышались голоса. Он прошел по залу, заглядывая в стеклянные двери различных лабораторий. В этот ранний час все они были пусты. Но в конце концов он обнаружил открытую дверь. Рабочий измерял рулеткой высоту и ширину дверного проема. Внутри около большого стола стояли четверо лаборантов, а на столе помещался большой, некрашенный деревянный макет крепости Ларок и прилегающей местности. Люди о чем-то переговаривались и поочередно приподнимали край стола. Было похоже, что они пытались придумать, как перенести макет». «Донни Джер требует, — сказал один из лаборантов, — чтобы это было выставлено для обозрения после презентации. Я не представляю, как мы вытащим его из комнаты, — отозвался другой. Как его сюда приволокли? Его сделали прямо здесь. Пройдет, — сказал человек в дверях. Он нажал кнопку, и рулетка, задребезжав, свернулась. Заинтригованный, Стерн вошел в комнату, чтобы взглянуть на макет поближе. Замок был изображен очень точно, со множеством подробностей. Его окружала узкая полоса леса, за которой располагались массивные строения и разбегалась сеть дорог. Этих деталей на самом деле не существовало. В средневековые времена замок одиноко стоял на краю равнины. «Что это за модель?» — спросил Стэрн. «Ларок», — ответил один из лаборантов. «Но модель не точная». «Ну нет», — возразил лаборант, — «совершенно точная. По крайней мере, согласно последним архитектурным проектам, которые нам дали». «Что за проекты?» — заинтересовался стерн После этих слов лаборанты почему-то умолкли, тревожно поглядывая друг на друга. Теперь Стерн видел, что здесь имелись и другие масштабные макеты. И Костельгарда, и монастыря сен -Мэр. На стенах были развешены большие чертежи и рисунки. Похоже на архитектурную мастерскую, подумал он. В этот момент в двери появилась голова Гордона. «Дэвид, вы здесь? Пойдемте». Стерн отправился вслед за Гордоном. Оглянувшись, он увидел, что лаборанты повернули макет на бок и все же протащили его через дверь. «Для чего эти игрушки?» – поинтересовался Стэрн. «Проект развития участка», – ответил Гордон. «Идея состоит в том, чтобы сформировать окружающую среду непосредственно вокруг исторического памятника, так, чтобы сам участок был в первозданном виде сохранен для туристов и ученых. На макетах изучаются характеристики обзора и тому подобное. Но какое отношение это имеет к вашему бизнесу? Стерн был совсем уже сбит с толку. «Это как раз и есть наш бизнес», — ответил Гордон. «Нам предстоит затратить миллионы, прежде чем участок будет полностью реконструирован. И мы совершенно не хотим, чтобы он превратился в обычное никчемное курортное место», с торговым центром и кучей высотных отелей. Поэтому мы стараемся разработать проект более обширной территории, чем участок раскопок и реставрации, особенно если сможем уговорить местные власти доверить нам эту работу. Он с каким-то удивлением взглянул на Стерна. Честно говоря, эта работа никогда не казалась мне особенно интересной. А что вы говорили насчет зала перехода? «Что там происходит? Вы сейчас увидите».